Глава 18 Артём. Что там такое случилось, что Инга рвётся назад, не опасаясь преследования Мельника? Надо поговорить с Лютым. Он лучше знает семейку своей истиной. Меня настораживают такие метания. Любое неудобство истины вызывает бурю негодования у моего зверя. Он не принимает объяснения типа «обычные капризы». За старшего оставляю Славика. Прошу его ускорить сбор информации. Без данных о мельнике я как без рук. Невозможно планировать, не учитывая исходных данных. Скрытая информация имеет свойство всплывать в самый неподходящий момент и приходится менять стратегию. Почти выбегаю на стоянку, ищу свой мотоцикл. На нем добраться до логового лютого будет быстрее. Сажусь на мотоцикл, надеваю шлем. Меня отвлекает СМС от Инги. Бери Лютого и приходите на ужин к отцу Лады. «Что за рокировка?» — спрашиваю я в СМС. Предпочитаю не звонить, когда человек находится на чужой территории. Ей, может быть, неудобно разговаривать. «Я сама не знаю». Всё так внезапно поменялось. Лада тоже в шоке. И если уж Лада в шоке, то Дэн, скорее всего, в панике. Мчусь по запруженным машинами переулкам, сокращая путь до клуба лютого. Надо поддержать друга в сложный момент знакомства с будущей роднёй. Трелью соловья разрывается мобильный. Ставлю три против одного, что звонит Дэн ошарашенный приглашением в гости. Я не реагирую, за рулём не говорю по телефону. На мотоцикле это просто невозможно. Лавирую между машин, радуюсь, что выбрал мотоцикл. До клуба остаётся два квартала. Торможу возле чёрного входа. Оглядываюсь, куда бы пристроить моего зверя. Не придумав ничего лучшего, приковываю его цепью к трубе. Лишь бы не спёрли вместе с трубой. В дверях сталкиваюсь с мрачным Дэном. «От кого сбегаешь через чёрный ход?» Подшучиваю я над ним. «Услыхал твою тарахтелку», — пытается шутить он. «Решил оказать тебе высочайшую честь и выйти встретить дорогого гостя». Примного благодарен, господин Лютый. Подхватываю я его игру». Вы уже нашли в закромах родины фраг, на худой конец смокинг. Грандиозное событие. Идёшь знакомиться с будущим тестем. «Раньше меня всё вызнал», — ржёт, как конь лютый. «Лада тоже написала, чтобы я оделся прилично». «Дэн, ты реально решил надеть костюм? Ты же их сроду не носил». Вместо того, чтобы насмехаться, мог бы и помочь. Тебе тоже одеться прилично не помешает. Я смотрю на циферблат часов. Достаточно времени, чтобы купить себе что-то из одежды. Вторые сутки, как я не был дома. Надо будет поставить в офисе шкаф и хранить там запасной комплект. Лютый берёт моё запястье, поворачивает тыльной стороной вверх и тоже смотрит на часы. «Успеем купить новый прикид!» Успокаиваю его я. «Швейцарские?» «Да, Омега. Мне нравится». «Вот и мне нужны солидные». Лютый, задумываясь, замолкает. «Зачем тебе? Ты же не любишь часы. Сколько я тебя знаю, только мобильником пользуешься». «Ты не понимаешь, Барс». Голос Дэна выдает его волнение. «У Лады очень крутой отец». «Самый крутой в городе! Я должен произвести впечатление!» «Оставайся с собой, даже с крутым тестем. Тебя Лада полюбила не за швейцарские часы или костюм от Гуччи». «Ты же сам предложил приодеться!» «Я предложил купить новую одежду. Я в этой вторые сутки ношусь. Где-то здесь есть солидный магазин, где даже душ можно принять». Подхватываю Дэна под руку и тащу к выходу из арки на шумный проспект. Оглядываюсь по сторонам. Забиваю координаты в навигатор на телефоне, и вуаля, искомый магазин найден через улицу. «Наверняка держит его клан Лисов», — отвлекается Дэн рассуждениями. «Угадал. Лисов, Феньков из Алжира». Они своей восточной обходительностью и необычным сервисом обеспечили себе солидную клиентуру. Я оказался прав. Через час мы были готовы идти на приём к президенту. Нам подобрали дорогие стильные рубашки. Отдавая дань уважения отцу Лады, Дэн сменил джинсы на брюки, но без стрелок. «Мог бы и ты надеть брюки», — бухтит лютый. «Для меня джинсы — это философия, состояние души, если хочешь. Мне с Полоцким детей не крестить. Останусь верен любимым джинсам». «Как думаешь, зачем он зовёт меня?» Наконец-то Дэн решился озвучить мучавший его вопрос. «Хочет познакомиться поближе?» «Предполагаю я. Его дочь твоя истинная». «До этого дня ему было плевать на истинность нашей пары. У слава Полоцкого свои взгляды на семью, любовь и...» Он замолкает ненадолго. «Долг. По его мнению, Лада должна выйти замуж за его бету Влада Войнова». «А она что?» Прямо какое дело, что чувствует она? Важнее всего клан и долг. Понимаешь теперь, почему многие перевёртыши решают бросить клан и найти свою семью в моём коллективе? Гадать бесполезно. Сегодня и узнаем, зачем так срочно мы понадобились Полоцкому. За пять минут до назначенного времени мы вышли из такси возле особняка Полоцких. На Дэн он производит гнетущее впечатление. Ясно, что семья Лады намного богаче его. Мне было бы тоже неприятно узнать, что моя истинная намного богаче меня. Но Бог миловал, как говорится. А вот лютому не повезло. Взбодрись, друг. Для таких людей, как Полоцкий, есть вещи важнее денег. Утешаю я его. На разговоры не остаётся времени, мы подходим к воротам. «Артём Барс и Денис Лютый к господину Половцеву!» Говорю я в микрофон камеры слежения на воротах. Нас не заставляют ждать. Створки ворот, как в сказке, медленно разъезжаются, и перед нами предстаёт Влад Войнов. Лютый напрягся. Влада Войнова мы знали по его досье, собранного моими людьми. Когда в жизни Дена появилась Лада, Он попросил собрать данные на конкурента. «Мне начало нашего визита не нравится. Почему именно Бета встречает нас? Где девушки? Ворота за нами с грохотом закрываются. И это напоминает захлопнувшуюся мышеловку».